Глава 18. Включив компьютер на своём столе, Сьюзен осторожно оглянулась через плечо. При этом вид у неё был такой же виноватый, как и у любого мужчины, запершегося у себя в кабинете, чтобы поучаствовать в эротическом онлайн-сеансе через веб-камеру, пока холодная супруга занимается с детьми в другой комнате. Никого, кто мог догадаться, что она делает. по близости не оказалось. Она понемногу расслабилась, расправила плечи. Полицейских в участке почти не осталось, телефоны были отключены. Команда ФБР-овцев в полном составе отправилась на ферму Джерральда Никола. К счастью, гражданских тоже было немного. Наиболее ответственные горожане Перрика уже предоставили информацию, касающуюся Джерральда Никола. В первые несколько дней после находок на ферме остались в основном сумасшедшие, которые, не имея постоянной работы, обычно спали допоздна и своими сведениями начинали делиться гораздо позже, во второй половине дня. Сьюзен понятия не имела, где может скрываться Эд, поэтому ей приходилось быть особенно осторожной. Для больного старика, за которого шеф себя выдавал, он был удивительно проворен. и мог подкрасться неслышно, как ниндзя. Не то, чтобы ей обязательно было скрывать то, что она делала. Не совсем так. Эд сказал, что вся информация, относящаяся к делу мальчонки в комбинезоне, теперь находится в распоряжении ФБР. Ей необходимо прекратить опрашивать любых свидетелей, которые могут быть связаны с Джеральдом Николом. «Ладно». ей прямо запретили этим заниматься. Однако никто не запрещал ей изучать местную историю, что вполне могло быть её хобби. К тому же сейчас у неё был перерыв на ланч, и никого не должно волноват, что она просматривает интернет. Если при этом она захотела провести свободное время, изучая блог местного историка, который случайно узнал кое-что об исчезновении в 1960-х годах некоего мальчика в комбинезоне по имени Ленни Линкольн, то так тому и быть. Сьюзен просматривала блог Бенна Пеппера, пока не нашла раздел Контакты. Там была фотография Пеппера, стоящего на океанском утёсе рядом с гигантским синбернаром и краткая биография. Я Бен Пеппер но вы можете просто называть меня Пеппер, все мои друзья так делают. Пожизненный заключенный Перрика, и я держу руку на пульсе города с 1944 года. Похоже, человеком он был довольно назойливым и беспокойным. Если он действительно родился в 1944 году, то сейчас ему 75, хотя он вполне мог сойти за 50-летнего. Сьюзен понимала, что городских секретов в мозгу Пеппера должно быть немало, что в его черепе тресутся костями множество скелетов. Она заполнила всю необходимую информацию в контактной форме, указала свой личный адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Добавила также короткую заметку о том, почему хотела поговорить с ним, намеренно опустив, что работает в полиции. Потом кликнула отправить. Последний пост Пеппера на главной странице появился наконец, поэтому она надеялась, что он ответит ей относительно скоро. Ещё раз оглянувшись через плечо, Сьюзен достала из сумочки стопку статей "Пырьек Уикли", которые распечатала с блога Пеппера в начале недели, и с маркером в руке начала перечитывать каждую статью заново, на этот раз медленнее и внимательнее. Она не знала, что именно ищет. но подозревала, что на страницах есть важная информация, которая прошла мимо её внимания. Предчувствие не обмануло. Она поняла это сразу, как только добралась до раздела, помеченного звёздочками. Как отметил Пеппер, мать и отец Ленни Линкольна умерли, но в блоге ничего не говорилось о брате Ленни, Милтоне, с которым Ленни играл в прятки в день исчезновения. Вверху страницы Сьюзан сделала пометку «Милтон Линкольн все еще жив, слэш, живет в городе». Допросить? Если Милтон в городе, найти его не составит большого труда. А вот снять показания будет немного сложнее. Если об этом узнают Эд и ФБР, то, скорее всего, ее ждут серьезные неприятности. Встречу с историком, поговорить о старых добрых временах, Она могла бы объяснить достаточно легко. Но как оправдать разговор с человеком, который вот так совпадение, приходится братом мальчику, чьи останки, по всей видимости, нашли парни из RNG. Если бы её поймали на этом, это с полным основанием вкатил бы ей выговор. Шеф вообще вёл себя так, будто её интерес к делу был чем-то вроде демонстрации пренебрежения к нему лично. что было нелепо, поскольку она всего лишь пыталась выполнять свою работу. И неужели он действительно поверил, что она так легко сдастся? Сьюзен даже немного разочаровалась в нём. Гораздо больше её огорчало то безразличие по отношению к убитым детям, которое выказывал Эд. Где его чувство долга перед сообществом, в котором он прожил всю свою жизнь? Да, теперь расследованием занимается ФБР, но они не захватили полицию Перрика, как чужаки викинги. А ведь именно так подавал это сам Эд. Если бы шеф попросил работать с ними, они скорее всего согласились бы или, как минимум, держали бы его в курсе происходящего. Но Эд, похоже, хотел, чтобы его полностью отстранили. Сьюзен старалась быть Справедливый, ставя себя на место Эда. Она ещё не проработала в полиции и 10 лет, и что вполне естественно, была обуреваема желанием бороться с преступностью. После нескольких десятилетий работы в полиции её точка зрения может измениться. Может быть, поймав преступника, она испытает не прилив положительных эмоций, а почувствует отвращение к человечеству. Возможно, как и Эт, Она достигнет той точки, когда поймёт, что с него хватит. Как бы ни расстроили её апатия Эда и его запрет на участие в расследовании, она могла понять, какому стрессу подвергло его своим вмешательством. Когда подчинённые игнорировали приказы и совершали по своей инициативе необдуманные действия и ошибки, это выставляло его в плохом свете. Это многое сделал для неё. Каким бы апатичным он ни был, всё равно должен уйти на пенсию с честью и достоинством, которое заслужил многими годами работы. Чего она совершенно не хотела, так это опозорить его перед сослуживцами и командой ФБР. Вот почему Сьюзен меньше всего хотела попасться. Она как раз разлогинивалась, когда на её телефон пришло сообщение о входящем письме на адрес электронной почты письмо было от Пеппера. Его не будет в городе целый день, но позже вечером у него будет немного свободного времени. Если захочется поболтать, он мог бы встретиться с ней, скажем, в кофейне Кули, в центре около восьми вечера. Если ее устраивает такой вариант, он мог бы позвонить ей, когда будет, подъезжать к городу. Сьюзан не стала тратить время на ответ. Предложение Пеппера... Её устраивало. Чёрт, пробормотала она, едва положив телефон на стол. Она почти забыла о шоу Августин Грифтерс, которое собиралась посетить после работы, и теперь быстро написала сообщение своей подруге Синди, с которой собиралась в Луну, и предупредила, что уйдёт из бара рано. Сьюзан не думала, что Синди будет хоть в малейшей степени возражать, если её оставят одну. Так как была из тех, кто частенько ходит в кино в одиночестве. Тем более любое сборище состояло наполовину из знакомых, что свидетельствовало не столько об их регулярном посещении баров, сколько о том, каким на самом деле маленьким является город Перрик. Сьюзен могла бы отложить разговор с Пеппером, но знала, как бывает, когда пытаешься с кем-то побеседовать. Железо нужно ковать пока горячо. иначе собеседование может и не состояться графики меняются свидетели уезжают из города и люди внезапно теряют желание поболтать она не была уверена но чувствовала что у пеппера есть какая-то ценная информация которую он мог бы поделиться хотя и не сомневалась что многие его откровения будут основаны на домыслах и слухах но иногда Зерно истины можно отыскать даже в самых невероятных историях.